Он искал не столько голубой цветок, сколько новый цветок. С молода он участвовал в юношеском левом движении, и меня он тоже, конечно, туда вовлек. Я еще и по сей день могу спеть вам песню «Рабочий люд» от первого куплета до последнего. Грунч спел. Кто золото копает, кто топ в лесу мастит, кто ткет шелка и сукна, кто виноград растит, кто хлеб, скормив свой богачам, всю жизнь голодает сам. Рабочий люд — пролетариат. Кто до темна работает и до свету встает, Кто для других всю роскошь создает, Кто лично вертит шар земной, А сам забыт родной страной. Рабочий люд — пролетариат. Ну так вот, четырнадцатилетним мальчонкой Я попал в учение к Гейнсу Пельцеру. Приехал из самой, что ни на есть, Нищей древушки в Эйфеле. Пельцер устроил мне жилье в оранжерее, комнату у самой печки, с кроватью, столом и стулом. Он кормил меня и давал мне немного денег. Сам он ел то же, что и я, и в карманах у него было также пусто. Мы с ним были коммунисты, хотя еще не знали этого слова и не понимали, что оно вообще значит. Когда меня забрали в солдаты, жена пельцера Адельгейт посылала мне посылки. Я служил от 908 по 910. И как вы думаете, куда меня послали? На холодную родину, в Бромберг. А куда я ездил на побывку? Не в родную деревню, в захолустную дыру, где хозяйничали попы, а к Пельцеру. Время шло, Вальтерхен вертелся у нас под ногами, и в цветниках на открытом воздухе, и в оранжереи. Он был миловидный малыш, тихий, не то чтобы очень приветливый, но и не очень неприветливый. Я много раз задумывался, почему он вырос совсем не таким, как отец и пришел, знаете ли, к выводу. Не таким его сделал страх. Да, страх. У отца, не переставая, были неприятности с судебными исполнителями и с просроченными векселями. Случалось даже, что мы, подмастерья, складывались и отдавали старику свои последние жалкие сбережения, чтобы предотвратить самое худшее. Садоводство в ту пору не давало барышей. Какие там барыши? Оно стало прибыльным делом только после того, как вся Европа буквально помешалась на цветах. Да и Геймс Пельцер все время гнался за воображаемым цветком. Он считал, что в новые времена должны появиться новые цветы. В его голове жил чудо-цветок. Но он так и не сумел его вывести. Хотя много лет подряд втайне от всех колдовал над своими цветочными горшками и грядками. День он удобрял землю, делал прививки, скрещивал. А вырастали у него сплошные ублюдки, уродливые, выродившиеся тюльпаны и розы. О чем бишь я? Да, когда Вальтерхен в шесть лет пошел в школу, у него на языке было только одно слово — исполнитель. Так он называл судебного исполнителя. Мама, сегодня придет исполнитель. — Папа, сегодня опять придет исполнитель. Уверяю вас, страх сделал его таким, каким он стал. Ну и, разумеется, с гимназией у него тоже ничего не получилось. Из четвертого класса он вылетел, и сразу на него нацепили зеленый фартук подмастерья. Да, на образовании можно было поставить крест. Тем более шел четырнадцатый год. И если хотите, можно было поставить крест не только на гимназической карьере Вальтера, Но и на всем, решительно на всем. Мне тогда стукнуло двадцать четыре, я знаю, о чем говорю. Поставить крест можно было на немецком социализме. Никак не возьму в толк, почему эти кретины так влипли? Почему поверили своему ничтожному вонючему кайзеру? Гейнс, отец Вальтера, понял это не хуже меня. Кроме того, он, наконец, отказался от своих дилетантских опытов цветами. Его тоже забрали в солдаты. Мы оба по чистой злости, поверьте мне, по злобе, тоске и ненависти, стали фельдфебелями. Этих лопоухих рекрутов военных призывов, пай мальчиков, верно подданных засранцев, я ненавидел всей душой. Ненавидел и муштровал нещадно. Да, я стал фельдфебелем и тиранил солдат как мог. Через мои руки прошли тысячи новобранцев, множество батальонов. А казарма у нас была точно такая же, как в Бромберге. Казармы были похожи, как две капли воды. Я бы, например, мог с закрытыми глазами найти канцелярию третьей роты. Она помещалась на том же самом месте, что и в Бромберге. Да, через мои руки проходили целые батальоны, и я отправлял их на фронт.